О том, что на не слишком и большом расстоянии от наших поселений и моря есть такое вон занятное местечко, я не слышал ни от бати, ни от деда. Оно, впрочем, и понятно. До ходовой охоты не тот, не другой, не большие любители. А для зачистки территорий, прилегавших к боргу, для чего каждый год собирались большие партии карлов поселения, слишком далеко отходить не надо. То ли дело на шнекере... Да по прибрежным городам и весим соседей, ближних, а лучше дальних пройтись. И добыча, и развлечение, и любимое дело, и мир повидать. все в одном. Достойное дело для достойных карлов. Нет, конечно, всяких тварей, вроде тех же выворотней, извести или, скажем, логово волчья поразорять, если хищников слишком уж в окрестностях развелось. Дело тоже хорошее и правильное, но сами понимаете какая добыча с волка шкура на шубу да набор зубов с когтями которые Хильде продать можно да и все пожалуй ну может требуху бабка еще иногда заказывает а сынового городка можно взять столько что шнекере хирда возвращающегося с победой, бортами едва моря не черпают так перегружены или если не в набег ходили а на службу наниматься то звонкая золотишка в кошелях по увесистей лесных трофеев будет. Однако были в Борге и охотники. Не так и много, но были. Вот тот же Синфиотли, прими отец битв его свои чертоги, или Хакон, его брат, к примеру. Короче, те чудаки, которым всякие деревья да кустарники милее седых волн, а шелест листвы и пение птиц слаще плеска вечел и свиста ветер. Так вот. Они бы, не бредя на столь странное место, не применули бы поделиться соседями вестью о нем. Но вот вышло так, видимо, что никто из наших тут не был. Ведь и правда, чтоб сюда попасть, сколько надо по топям брести. И кому это нужно? Так что я первый буду. И всем расскажу и прославлюсь. Хотя да, чего это я? Никому я ничего не расскажу. Меня уже, небось, в Лаксдальборге утопшим считают. Утопшим и насильником уж Фин то позаботится, чтобы меня ославить. Если братис Орм сделал все как собирался, то претензий к нам Фин предъявлять не будет. Но люди смотреть будут косо. А каково маме придется. Хотя народ-то в курсе, кто такая Турита и кто такой Фин. Так что кто не понял, что произошло на самом деле, так тому быстро растолкуют. Однако все равно неприятно. Ну да ничего. Если выживу и буду в силе, вернусь. Обязательно вернусь. Попрошу у матери прощения за слезы ее. И надену Фина в котелок с хитростью на кол, если батя или братья этим раньше не озаботятся. Подгадаю время к Тингу и при всем народе назову лжецом. И позову на перекресток или остров какой. На железе судиться. А там уж асы покарают неправого. Моей рукой, естественно. Ну, или не рукой, так смертным проклятием. А если Финстар станет, или увечен, или в гости к Хель отправится к тому времени, ну, всякое же может быть, пока я мир смотреть буду, то должок мне его потомки вернут, с лихвой. На каковой должок к тому времени пеня знатная накапает, и ее взыщу тоже, ибо асами заповедано обид не прощать. Мечты, мечты. Хватит мечтать, смотри-ка лучше по сторонам, Дрэнкс Свартхевди. Если хочешь когда-нибудь увидеть живых людей, а не остаться тут и пополнить собой ряды гнилого местного товарищества. Вчера я чуть не продевал Драугра, который пытался замаскироваться, и вполне в этом преуспел. А может, он просто прилег здесь отдохнуть, ледок так с пяток назад. Не важно это, а важно то, что когтистая пятерня, вылезшая из-под мха и сцапавшая меня за сапог, явилась для меня принеприятнейшим сюрпризом. Следом выскреблось и все остальное. Небольшой, не мертвый, ростом ниже меня на голову, гнилой и склизкий. Он хрустел суставами при движении, шевелил из стороны в сторону нижней челюсти и желал мне зла. Это был уже четвертый из тех, кого я встретил в этом подобии леса. И я всерьез начал подумывать, а не вернуться ли мне в топе. Может, не так уж и плохо там было. Пускай там было нечего жрать. Но хоть самого употребить не пытались. Правда, призраки еще. Но, может, придумаю против них чего? Я, кстати, не люблю Нраугров. А после того, как разделал несколько из них, так еще и бояться их практически перестал. Осталось по отношению к ним лишь чувство брезгливости. Да, про осторожность не забывал. Все ж таки, не мертвый, противник серьезный. Серьезный, но вполне одолеваемый, если один. Да еще, как мне показалось, задумчивые они какие-то, заторможенные. Тугоумные. Что понятно? Мозги-то сгнили. Не понимаю я их. Вот выкопался ты из земли. Так живи, да радуйся солнышку. Хочешь, делом займись, а не хочешь, просто существуй да развлекайся. Но нет же. Тянет их плоть и отведать. Духу, управляющему гнилыми останками, еда ни к чему. Самому покойнику тем более. Видать... Происходит с ними что-то хильхими, что заставляет их жизнь ненавидеть. С этим тухлым хитрецом я разобрался, по уже отработанной методике. Сначала обездвижить, а потом привести в негодность путем измельчения. И труды мои вознаграждены были его поясом, на котором болтались подвешены к нему сумки и чехлы. Все это хозяйство изрядно подгнило. Но не до конца. Благодаря материалу, из которого сделана толстая кожа с пропиткой. Что-то оторвалось, что-то и гнилушка успел вытрясти. Но несколько золотых колец с камушками, пара цепочек, большой красивый перстень с замысловатым венделем, пара коробочек с неизвестным мне содержимым и связкой хитрых, металлических загогулей на железном ржавом кольце. Отмычки, как-никак, были мне наградой за труды. Добро прибрал, и отмычки тоже, хотя пользоваться ими не умею. «Лучше бы соль с собой таскал!» С такими словами я обратился к головушке Драугра. «А то грибы мне и так обрыдли, так хоть посолил бы их, а то у меня уже почти все кончилось». Та мне не ответила ничего, лишь щелкала все время своими, зря напрореженными после знакомства с обухом секиры зубами. И я пинком по харе отправил злобного колобка в кусты. А еще бы мне нож не помешал, а то чистить грибы-то секирой, то мечом я уже утомился. И вредно это, как подозреваю шинковать одним и тем же инструментом грибы в похлебку и в костер, А мечом неудобно. Что ж тут за народ-то такой несобранный жил? У нас в Борге никто без поясного набора с ножом и ложкой из дома не выходил, кроме когда ветру. Неудивительно, что насельцы здешние вымерли. А народ-то тут жил, да. Еще на первой миле этого загадочного леса я обратил внимание на несколько деревьев с кроной, имеющие специфическую форму. Проклини меня, Фрея, если на них были не помосты, вроде тех, что на деревьях устраивают стрелки при охоте из-за Только тут что-то заставило деревья расположить ветви так, что из них получалось что-то вроде большого и должно быть очень удобного гнезда. И правда, не разглядеть в таком гнезде стража, прикрытого листвой от вражеского глаза. Сейчас же деревья стояли голые, лишь сам собой изредка шевелился бурый мох, обивавший мертвые ветки. Встречались несколько раз довольно большие конструкции из причудливо сросшихся деревесных стволов. Домили или пещерку здорово напоминает. Один из таких домиков, притом, явно выжгли. А стов был обуглен снизу и изнутри, а не сверху, как могло бы быть при ударе молнии. Я наскоро осмотрел это помещение. В остальные не полез, ибо жгучий мох плотно их обжил. И ничего полезного не нашел. Если что и было ценного, то сгорело. А что не сгорело, то сгнило. Да и не досуг мне ковыряться в пепелище в поисках уцелевшей мелочевки. Есть у меня чувство, что найдется добыча пожирнее. Главное, самому не стать нибудь добычей. Чем дальше я продвигался, тем больше наблюдалось следов жизнедеятельности разумных. Сквозь мох на земле кое-где проглядывали участки, когда-то аккуратной мостовой, выложенные камнем или черепицей. Все чаще встречались импровизированные дома из сросшихся деревьев, сквозь туман. Феднились и конструкции в несколько этажей. С одной из них даже остатки подвесного моста все еще свисали. Интересный здесь народец проживал, как погляжу. Не эльфы ли это были? В книге Торстена сказано было, что может сие племя природы повелевать. Животных там слушать и разговаривать с ними. С травкой разной умело обращаться. Это если эльфы обычные. А лорды и маги их так и приказывать могут животным и растениям. И те повинуются. «Интересно, как это выглядит?» Воображение нарисовало картину. Ушастый, длинноволосый дядька командным голосом велит какому-нибудь шалашу построиться и происходит по слову его. В шалаше сидит уже на все готовый заяц, приволочивший с собой овощи для закуски и ждет командное освежевание. А пара лис, счастливых до визга, что варить будут не их, готовит для него котел. Да, бред какой-то. И что, интересно, тут такое произошло? что целое поселение вымерло. Может, мор какой? Тогда осторожность следует проявлять. Хильда рассказывала, что иные виды мора могут столетиями дремать. Сухое, прохладное место вроде гробницы, в которой сложили бренные останки погибшего от болезни, или пещеры, в котором сложил весло больной. И вот он, сюрприз для незадачливого грабителя могил. И его дружков жители поселения, в которое приползет подыхать искатель приключений. Так и появляются заброшенные нежилые деревни и села, становящиеся потом рассадником всякой нечисти и нежити. И беда случится с тем путником, что отважится в таком поселении стать на постой или ночевку. Жизнь его станет коротка, хотя и весьма насыщена событиями, неожиданными встречами и приключениями. Да, все-таки удача при мне. И я сквозь рубашку погладил амулет. Доберусь до храма какого-нибудь светлого божества, так обязательно закажу жрецам помянуть в молитвах того, несомненно, достойного человека, чьи останки покоятся на безымянном островке в топях. Подозреваю, что без этой находки хрустеть бы моим костям на зубах мертвой твари, или еще случилось бы что-нибудь малоприятное. А может, и не тот мор здесь разгулялся, от которого люди болеют, а тот мор который на двух ногах до железом и магии проходит, чтобы власть пограбить, попользовать женщины и набрать рабов. В любом случае, изрядно давно это было. Впереди, размытые из-за тумана, проступали очертания какого-то строения. Я, естественно, направился к нему. Ибо перспектива переночевать под крышей меня изрядно вдохновляла. Да, хоть одежду просушу, наконец. Хоть это и практически бесполезно, так как надолго тут задерживаться не собираюсь. А значит... Снова в путь, в туман, под вечную морось. Передохну лишь чуток. Чем ближе я подходил, тем яснее становилось. Не от мора повымерли здешние обитатели, определенно не от него. Каменная ограда примерно в мой рост, Окружающий двор была местами обвалина. Я насчитал с полдесятка проломов в ней. На одной петле, покосившись, висела половинка ворот. Изящная кованая решетка. Лишь кое-где покрыта ржавчиной намекало облом достатке местных жителей. Вторая половинка давно отвалилась и утонула в мху. Само здание представляло из себя двухэтажное строение с двухскатной крыши, когда-то покрытое черепицей или чем-то вроде нее, а ныне сквозь зияющие в крыше дыры можно было разглядеть покосившиеся амбалки. Дверь здания также, похоже, когда-то была высажена, а на стенах в тех местах, где их не успели облепить мох и плесень, явственно виднелись давнившие копоть и подпалины. Давно заброшенная хоромина таращилась у меня черными провалами окон и выглядела крайне негостеприимно. Но что поделать? Альтернатива? Снова ночевать под дождем? Других вариантов не вижу. Внутри хаос и запустение. Да еще едва в подвал не сверзился. Сквозь дырыще впалу, едва вошел внутрь. Из дыры ощутимо сквозило, и желание исследовать еще ее как-то не возникло. Ну что ж, следует осмотреться, прежде чем устраиваться. Лучше я сам обнаружу соседей, будь таковые имеются, чем они ко мне явятся ночью. Да и если встречу что-либо, с чем не сумею справиться, то убегать лучше пока светло, не так ли? Чем и занялся. С мечом на изготовку, более поворотливым в ограниченном пространстве, чем секира, Я заглядывал в каждую комнату, в каждый коридор и кладовку, дабы избавить себя от ночных неожиданностей. Воняло болотом, плесенью и нежилым домом. Пол под ногами громко похрустывал, и я больше смотрел на него, чем по сторонам. Не провалиться бы. Однако, к счастью, никого не обнаружил. Оно и к лучшему. Скудноватый свет из окон едва ли мог рассеять мглу, царившую в этих развалинах. Так что поджидай меня, хитрый драугор в каком-либо закутке у него были бы все шансы откусить от меня пару ломтей, прежде чем я смог бы его увидеть. В комнатах, кроме мебели, поломанной, прорубленной, обожженной и под воздействием сырости, готовой рассыпаться в труху при малейшем дуновении ветерка, обнаружились несколько костяков, лежавших тут явно не один десяток лет. Непонятно, да и не важно, были ли это останки защитников или нападавших. И меня смутило лишь то, что большая часть костей носила явные следы зубов. Больших и острых зубов хочу отметить. Ну и порадовало, что встать и напасть на меня эти бренные мощи явно не планировали. Из полезного — пара серебряных тарелок и мятый серебряный же кубок, видимо, незамеченные нападавшими стали мне добычей, а остатки деревянной мне ни к чему. На кухне, которая располагалась в дальнем крыле здания, заглянув в печь, я смог поживиться аж тремя ножами. Большими, ржавыми, явно не боевыми, но лучше, чем ничего. А вообще-то дом после успешного штурма, по-всему видать, прошерстили знатно. Да и время оставило свой след в купе свечной сыростью. Я находил брошенное оружие, несколько погнутых мечей, топоры и даже одну булаву. Но ржавчина превратила все в труху. И меч еще свой там же сломал. Глупо вышло. Проверял одну из кухонных кладовок и краем глаза заметил сбоку чье-то смазанное движение. Ловкость всегда при мне, подобно молнии, рассекающей гладь небес. Нет, не так. Воистину быстрее мысли мелькнул мой клинок, и могучим ударом я поразил лица, что тащился на пасть со спины. Пронзил негодяя, что не нашел в себе мужества выйти и биться честно. Нападавшим оказался облепленный плесенью деревянный шкаф, который выбрал самый подходящий момент, чтобы окончательно развалиться. А за шкафом находилась каменная стена, об которую меч, жалобно звякнув мне на прощание, приказал долго жить. Вообще-то Магнус-Кузнец говна не ковал, а клинок был его работы. Выйдя на свет, я осмотрел слом и решил, что все дело в той самой ржавчине, что одолевало мое снаряжение с великой силой. И если за секирой и шлемом я ухаживал на каждом привале, то меч, пребывавший в мешке и ножных, на пару дней упустил. Печально. На второй этаж прямо из холла вела лестница. Широкая, каменная, с несколькими провалившимися ступеньками и отбитыми перилами. Доверие она не вызывала, но я рискнул. По краешку, аккуратно, в пролом образовавшийся на месте дверного проема на второй этаж. Обследовал и его, стараясь не провалиться в дыры, сияющие кое-где в полу. Ценного или полезного не нашел ничего. Зато присмотрел себе под ночлег одну из комнат угловую, приклянувшиеся удобным расположением окон и небольшой дырой в крыше. Самый раз, чтобы дым от костерка выходил. Ночь. Туман. Дождь тихо барабанит по крыше. И о, капли, просачивая сквозь прохудившуюся крышу, падают на пол. Хорошо хоть в моем углу сухо, и вдвойне хорошо, что я сейчас не на улице. Я не поленился принести камни с первого этажа. И выложил из них что-то вроде очага. Еще пожара мне тут не хватало. И теперь небольшой костер согревает меня и почти не дымит. Одежда уже подсохла. А ночи, разве что еще коптятся и, высыхая, распространяет вокруг себя жуткие ароматы. Я вот думаю, а зачем мне теперь секира? Листануть ими следующего драугра по его драугровой морде разок другой. Так тварь тут же и кончится в страшных муках. Хотя нет, дохлого лучше пожалеть. Приберегу это для ублюдка Фина. Вот это дело. Ножи, кстати, дерьмо. Только один еще крепкий. Два других бесполезно даже и чистить. Ржа проела насквозь. Зря и тащил сюда. один еще сгодится. Хотя бы грибы резать буду. Тухло в лесу без ножа. И я тщательно привожу эту дешевую железку в порядок, шоркая ей по точильному броску. Но хоть такое нашел. Глупо ожидать, что меня тут дожидается, скажем, тюрвинг. Мяч, что нельзя вернуть в ножный, не обогрев его теплой кровью. А было бы неплохо. Или лук уля тоже бы пригодился. Из такого, даже столь хреновый стрелок, как я, бил бы местную нечисть, как гусей. Отвлечься от своего увлекательного и полезного занятия, меня вынудили звуки, пробившиеся сквозь шелест дождя с улицы. Едва слышный ритмичный шорох. Кто-то идет? Надеюсь, что если и идет, то мимо. Но натягиваю сапоги и влезаю в панцирь. Хоть и дырявы нынче, Но защита все же лучше, чем рубаха. Звуки слышатся со стороны одного из окон, на правее. И я решился чуть высунуться, глянуть на гостя. Если это очередной драугер придет, то я буду ждать его возле лестницы на первый этаж. Ибо других способов подняться на второй я не нашел. А по стене, ежели ко мне полезет, так и совсем хорошо. Снесу ему тыкву и покидаю в ту нору, что на первом этаже. Нахлобучив шлем на голову, осторожно выглядываю. И мое сердце делает попытку провалиться в штаны, а глаза вылезти на лоб от увиденного. Чувствуя, как в жилах застывает кровь, я опустился на корточки и вжался спиной в угол, стараясь даже дышать как можно тише. А еще унять бешеный стук сердца. А то она, похоже, вознамерилась продолбиться сквозь ребра. Вдоль стены дома медленным шагом передвигалась тварь, о которой я даже в страшных легендах не слышал. Длинная, неестественно тощая фигура до десяти ярдов ростом, бесформенная голова на длинной тонкой шее, узкие плечи, из которых растут руки, свисающие ниже колен и заканчивающиеся огромными кистями. Когда я выглядывал, Этот ужас как раз гибко изогнулся, заглядывая в дверной проем. «Она ищет меня». В голове совсем не к месту промелькнула дурацкая мыслишка. Может, зря я променял по тоску хутурит на призраков. драуграфи. «Вот это...» Он женился бы на ней, а там, глядишь, подловили бы ее на неверности, да, и выставил бы ее за дверь». «Такое случалось...» «И муж в подобном случае был в своем праве...» «Ну что уж теперь...» Тварь тем временем подбиралась ближе. Она, по-видимому, почуяла дым от костра и уверенно двинулась к моему крылу дома. В соседней комнате раздался грохот, треск и скрежет, а я пытался слиться со стеной. Не найдя там ничего для себя интересного, это йотоновое отродье переместилось к моей комнате. Я с одраганием смотрел, как в оконном проеме появляется его лапа, покрытая струпьями и язвами. Ползет мимо меня, шарит по комнате а я достаю из мешочка последнюю горсть соли, туда же вкладываю одну из серебряных монет. Не густо. но иного средства у меня нет. А секира, подозреваю, тут бесполезно. Сомневаюсь, чтобы эту мерзость можно было озадачить честным железом. Хотя, если дойдет до дела, несомненно, попробую. А вообще, следовало бы измельчить найденное серебряное изделие, а то глупо посудой кидаться. Да, хорошая мысля приходит опосля. Впрочем, как обычно. Чудовищная лапа, тем временем пошарив немного по комнате, вытянулась в коридор. И что-то там жутким хрустом сломав, принялась исследовать другое помещение. Неудивительно, что местные жители вымерли. Я бы тоже вымер, если бы ко мне по ночам приходил такой вот ужас. И шарил бы по моему дому. Напоследок, своротив мне очаг, тварь, наконец, убрала конечность из комнаты. И отправилась проверять другую сторону дома. А у меня подогнулись ноги, и я съехал по стене, хлопнувшись на задницу, как мешок с овсом. Так я сидел в углу, как лишенный, сжимая до хруста в пальцах древко секира в одной руке, а другой — пригоршню соли. Клянусь бронзовой колесницей Тора и обоими козлами ее влекущими. Не будь заросли на моей башке и без того белыми. Стать мне седым, как древний старик в эту ночь. Герои былых времен в легендах поражали тролли, но посмотрел бы я, как они справились бы с этим, а я, мало того, что не тот самый герой, так еще и в плане волшебных сил пуст и выжат досуха, словно пивной бочонок в доме горького пьяницы. Тварь вскоре убралась, но я еще долго сидел, боясь пошевелиться, пока где-то под утро меня не сморил сон.